И надел на каждый пальчик по кольцу. Я дарил бы вам бриллианты, Но возможны варианты, Если были вам бриллианты не к лицу. Был бы бабы, я бы бабаб. баб Мне бы бабы было не до баб. Был бы бабы, я не баба-люб. Я бы бабы, был бы просто дуб.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 Чертячьи. Знаешь, я запомнила две последние строчки. Весь бытия ⁇ божественный убор на прочной дьявольской подкладке. Нифига себе, но ты же вроде не веришь ни в Бога, ни в черта. Не верю, но понимаешь.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 Этот синеглазый лежал бы с простреленной башкой, и муравьи бы по нему ползали, — всхлипнула Настя. — Ладно, Наська, кончай разводить сырость. Все прекрасно, а будет еще прекраснее. Синеглазый уехал в свой Питер, наверное, уйдет скоро в плавание, а у нас работы выше головы. — Ох, Полька! Макар нещадно ругал себя. «Идиот! Что за безвкусица! Прочесть эти написанные в ранней юности строчки, выставить себя в каком-то инфернальном свете! Тьфу!» «Хорошая, реальная, очень нормальная и веселая девушка, а ты — дурак!» «Да это же не на таких рассчитано, а на глупеньких и восторженных». А она Не уж то тоже на поверку, глупенькая и восторженная? Но тогда нафиг она тебе сдалась. Романтическая история. Она мне реально жизнь спасла. А если б все то же самое, а она была бы страшненькая, тогда ты тоже запал бы на нее? Нет? А черт его знает. Но на эту запал.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 Девушка с незапятнанной русской душой.